Я безжалостно распрощалась с гардеробом. Платья и праздничные туалеты, надетые один единственный раз, ломились из шкафа, отчего дверцы не закрывались. Для помощи была привлечена Аффа. Сначала она оскорбилась, когда я предложила забрать шмотки. «Аффа, скоро мне будет не до них. Или выбрасываю платья на помойку, или ты реализуешь их по своим каналам. Доход от продажи пополам». Аффа подумала... И согласилась. Я не сомневалась, что она задействует мою стилистку. Вива достаточно потрудилась, зарабатывая себе славу и имя, и теперь имя работало на нее. Уж не знаю, как девчонки сговорились, но в ателье Вивы на манекенах появились модели, в которых ходила дочь министра экономики, недавно вышедшая замуж. Видели сногсшибательную свадьбу по телевизору? Вот-вот, это те самые платья уникальные, неповторимые, эксклюзивные. Кстати, Вива предложила мне выставить на витрину и свадебное платье, а вот фату велела оставить в качестве символа семейного благополучия. Помимо сессионной зубрёжки, я увлеклась изучением растительного и животного мира западного побережья. Если на краю света нет профессиональной медицины, придется использовать натуральное сырьё, имеющееся под рукой, для поиска Я воспользовалась библиотекой Константина Дмитриевича. Научно-исследовательской литературы о побережье отыскалось катастрофически мало, но дед Егора предположил, что тамошняя флора и фауна такие же, как и на востоке страны, за небольшими различиями. И я погрузилась в составление рецептов, подходящих для условий западного побережья. Вбивала в память композиции и дозировки, заучивала полезные свойства трав, растений, грибов. Головная боль, зубная боль, остановка кровотечения, венозного, артериального, лечение ожогов, гнойников, лишаев, гангрены, отитов и конъюнктивитов. Снадобья от зачатия и язвы желудка, мази при радикулите и хандрозе, помощь при инсульте, остановке сердца, открытом и закрытом переломе. «Вам не помешало бы базовое медицинское образование», – сказал с уважением Франциосиф – которого впечатлила моя одержимость. Послушав руководителя, я записалась на курсы сестринского дела при Центральном госпитале жертв висвоздействий. Всегда боялась крови и гноя, а тут как отрезала. Черт, нигде не успевала. Торопилась из центра столицы в общежитие, затем в институт, потом снова в общагу, а следом на встречу с поверенным. Лето проносилось мимо меня. Шумные улицы – серая от пыли листва которую обмывали искусственным дождем пробки на дорогах выхлопные газы просачивающиеся в салон машины деп по прежнему сопровождали в поездках довозя до пункта назначения на своей чудо машине которая в огне не горит и в воде не тонет егор оставил попытки утихомирить меня помалкивали и его родители после обеда у премьер министра отпустившего мне на счастливую семейную жизнь год Нет, уже одиннадцать месяцев мы больше не возвращались к разговору об ультиматуме рубли, потому что беспокоило другое. Однажды перед отъездом из белой зоны, куда мы приехали на воскресный ужин, вышло так, что и Раида Владимировна и я остались в гостиной. Маша, ох и трудно выговорить приличное имя вместо жаргонной басты, сказала, что после окончания этого курса уезжает на восток. «Пожалуй, мы не станем дожидаться завершения учебы», – ответила мама Егора. «Артем Константинович решил, что Маша улетит на следующей неделе». «А вы?» «А я отправлюсь следом после того, как провожу вас». «После того, как вы с Егором уедете на побережье», – не сказалось слух, но прочиталось в ее глазах. «Получается, семья разваливается». Разъезжаются кто куда, и отъезд Егора — дело решенное. Ираида Владимировна смирилась с расставанием. — Простите меня, я не хотела. — Разве есть за что винить? — улыбнулась она. — Наоборот, все будет хорошо, я уверена. — Эва, вот ты где! — заглянул Егор в гостиную. — Нам пора, поздно уже. Мам, пока созвонимся. — Гушек, что происходит? «Напала я на него, когда мы сели в машину. Кто на запад, кто на восток, кто на юг. Почему?» «Потому», — ответил он рисковато. «Это мужские дела. Я отправил бы тебя вместе с мамой подальше отсюда, но никак не на побережье. Ты же вбила себе в голову, что хочешь туда ни раньше, ни позже». «Да, вбила», — обиделась я. «Если приспичило, оставайся здесь, а я поеду на побережье». «Эвка все давно обговорено и уже не изменится. Документы вот-вот выйдут, но пока что застряли у рубли. Семут вот каждый день проверяет и перекладывает на видное место». Егор все чаще пребывал в раздраженном настроении. Помимо работы он погрузился в учебу, стремясь нагнать пропущенные занятия. Наши развлечения свелись к минимуму. Да, в общем-то, на них и не хватало времени». Циртамы и эрогейны превратились в зыбкие миражи. Однажды Егор поучаствовал в гонках на кольцевой трассе, но от него не искрило прежним азартом и предвкушением победы. Он пришел к финишу в числе последних участников, не больно-то огорчившись проигрышем. Так, размялся, проверив быстроту реакции, и харе. Его беззаботность исчезла, уступив место затаённому и непроходящему беспокойству. Я чувствовала тревогу Егора в словах, жестах, эмоциях. Теперь он часто разговаривал с отцом и с дедом по телефону и приватно при встречах. Однажды Севолод тоже приехал в алую зону, и мужчины, запершись в кабинете, беседовали, пока я рылась в книгах, выискивая рецепты забытых снадобий. На следующий день Егор сообщил, что мой отец отправляет мачеху с детьми к ее родственникам. Погостить, развеяться. Ну да, как же. Гош, мне страшно, — сказала я вечером, устроившись на его плече. Почему все разъезжаются? Чтобы отдохнуть, милая. Летом в столице жарко и нечем дышать. Ответил он, наматывая мой локон на палец, а сам глядел в потолок, о чем-то задумавшись. — Странный отдых. Скорее, прятки или бегство. — Эвочка, не бери в голову. Кстати, помнишь, как ты надула меня в ресторане? Переоделась тел легкодоступной девахой и вымогала весы. — Помню, конечно. Эх, времена были... — я сказал, что в отместку тебя разыграю. Так вот, я ведь разыграл. обманула ты купилась. — Когда? — села я на кровати. Не припомню. «Не скажу. Не сейчас. Потом. Наверное. А может, догадаешься без подсказок». «Зачем тогда завел разговор?» – надулась я. «Показал конфету и отобрал». «Прости, не удержался. Хотел похвастать отличной комбинацией». «Шахматист Фигов. Я обиделась на Егора, вспоминая возможные розыгрыши, на которые могла попасться, но ничего путного в голову не приходило». Муж терпеливо сносил мое недовольство и попытки выцарапать правду, однако он добился своего. Я отвлеклась от странностей, происходящих в столице. Для получения аттестата требовалось в довесок с данным экзаменом написать и защитить дипломную работу. Моей специализацией стала теория снадобий и тема по ней «Способы достижения максимальной эффективности элементарных составов». Материала, набранного в библиотеке самого старшего Милешина, накопилось предостаточно, и на меня напала муза. Я одолела двухсотстраничную работу в три дня, забыв о еде и сне, пока Егору не надоело мое полуночничение. Он силой отправил меня в кровать. «Закрыть глаза и спать? Немедленно!» — приказал, и я покорно смежила веки. Все равно осталось написать последний абзац в разделе выводов. Сессия пролетела в угаре. Настолько плотным оказалось мое расписание, занятое не развлечениями, а делами, делами и еще раз делами. Муж завез меня к Олегу и Марте. Я накупила для ясенки три пакета игрушек, одежду и детское питание, какое полагается детям почти годовалого возраста. В мастерской меня встретил топот маленьких ножек. Хорошенькая чернявая девочка выбежала из-за шторок и, не удержавшись, бухнулась на пол, заревев. Следом за ней выбежала Марта. Выяснилось, что Олег ушел к заказчику устанавливать замок. «Как подросла!» — умилялась я, тиская и зацеловывая Ясенку, а она весело смеялась и норовила вывернуться из моих рук. «Ку-ку!» — свела я ладони перед лицом, закрываясь. «Кто в домике живет?» «Гя-гя-гя-гя-гя!» – затараторила Кроха, стуча погремушкой. «Сосёт палец!» – поделилась бедой Марта. «Никак не можем отучить. Знакомая посоветовала мазать перцем или горчицей, а мне жалко». «Сосёт, потому что рано отняли от груди». «Она же ещё просит?» «Просит, да молока почти нет. Перегорела». «Ну и что? Главное, мамочка под боком. Ясенке не молочко нужно, а мамуля» которая защитит и согреет. «Ты говоришь, как опытная мама!» улыбнулась Марта. «Уроки психологии!» подняла я указательный палец. Марта поделилась радостью. В их доме сменили проводку и поменяли трубы на холодной воде, поставив хороший фильтр, и теперь в воде нет песка и ржавчины, и запаха нет. А еще арендная плата снизилась и стала полегче дышать в материальном плане. «Я думала, мы живем как отбросы», – заключила она с ноткой горечи. «А оказывается, она вспомнит. Люди даже духом воспряли. Говорят, жизнь начала налаживаться». «Конечно, налаживается», – воскликнула я с жаром. «Никогда не понимала деления на тех, кто видит, а кто нет». Марта поздравила меня с замужеством. Задолго до свадьбы, на этапе рассылки приглашений, я спросила у Марты, придут ли они с Олегом на торжество, и сказала, что прежде всего беспокоюсь за них, а не за спорящий виссаратов, которых пригласят на банкет. И мы поняли друг друга. Олег и Марта – часть моего мира. Моя отдушина и приглашение на свадьбу затронуло бы их мирную и упорядоченную жизнь. И все равно, сидя за банкетным столом, я испытала горечь от того, что праздник состоялся без Швабеля Иогановича и без Радика, и не было Олега с Мартой. Дурацкие социальные препоны Ненавижу их. Я предупредила Марту, что некоторое время мы не увидимся по причине дальней поездки. Не знаю, как долго, месяц, два или три. Марта обняла меня и пожелала удачи. А Ясенка, умазавшаяся в яблочном пюре, получила кучу прощальных поцелуев. примечание автора. Циртама. Перевод с новолатинского «сиртама». Состязание, соревнование, как правило, нелегальное. Рогейн – командная или индивидуальная игра, предполагающая ориентирование на местности. дп Депп, Депп. – разговорная, жаргонная, департамент правопорядка. Дивини окули – перевод с новолатинского «Пророческое око». Аэриоканди – перевод с новолатинского «Воздушный сгусток». «Дефенсор». Перевод с новолатинского «Защитник».